Глава 18. Копы. Перед тем как прибыли патрульные машины, над холмом, словно огромная доисторическая стрекоза, затрещал лопастями вертолёт дорожной полиции. Из него высунулся человек с ружьём. Джейк тут же понял, в кого он хочет стрелять, в Калилью. Но человек не стрелял. На спине дракона сидели дети, и, упав, дракон запросто мог их придавить. Поэтому он ждал, держа ружье в одной руке, пока дети слезут. Потом в парк с ревом ворвались уже шесть полицейских машин. Копы открыли дверцы, вылезли и рассыпались большим полукругом, спрятавшись за ними, как подобает п о д р а з д е л е н и е м Командос. «Это еще что?» спросила Черин. «Что происходит?» «Мои соотечественники обожают в с ё драматизировать», сказал Джейк, но на сердце у него вовсе не было той легкости, с которой он произнес эти слова. Теперь он корил себя за глупость. Настоящий живой дракон несомненно должен был внести смятение в жизнь большого города XX -го века. Он же сам видел все эти фильмы, разве не так? Он сам, тряся от страха в темноте кинотеатра, упиваясь американскими приключенческими фильмами или сумасбродными японскими лентами вроде «Горго» или «Годзиллы», где целая шеренга громадных ящеров сметала на своем пути все творения человека. Полицейские тоже ходят в кино. И для них это был единственный источник знания о драконах. Они были уверены, что дракон должен быть жестоким, безмозглым, злобным чудовищем, обожающим р а з р у ш е н и е воплощением ужаса, которое следует остановить любой ценой. И все они приготовились к этому. Они даже могли убить Калилью. Вертолет пролетел над Калильей. Дракон довольно дружелюбно взглянул на него и проблеял ему что-то приветственное. Пилот вертолёта испугался этого звука, резко набрал высоту и увёл вертолёт к патрульным машинам. Калилья опустился на колени, чтобы высадить своих пассажиров и забрать новую партию. «Пусть эти дети так и сидят на тебе!» – крикнул Джейк. Калиль опять поднялся. Полицейские подбирались к нему ползком, словно змеи. «Почему — Почему? — удивился дракон. — Они уже покатались. Команда замерли, как вкопанные. Один из них дернулся, вскочил и побежал назад к машинам. — Оставаться в цепи! — закричал офицер. Но Калилья своей способностью говорить нагнал на них такой страх, что все как один побежали назад к машинам и попрятались за дверцами, не решаясь встать в полный рост. — Неважно почему, — сказал Джейк, — просто не спускай их на землю, и в с ё тут. Дети, сидящие на спине, завопили от восторга и забарабанили по чешуйчатой спине своего дракона. «Только трое еще не катались», — сказал Калилья. «Наверное, я могу взять и их». «Окей, да. Чем больше, тем веселее». Калилья наклонился и подождал, пока оставшиеся дети поднимутся ему на спину и устроятся там. Потом он пошел вверх по склону. На самой вершине победно замычал – и пустился вниз галопом, чтобы хорошенько повеселить ребятишек. «Эй, ты!» – крикнул офицер. «Я?» – спросил Джейк, глядя вниз на патрульные машины. «Да, ты, иди сюда!» Джейк подмигнул Чирин и не спеша пошел к машинам. «Чем могу служить, джертмены?» «Ты что-нибудь знаешь об этом динозавре?» «Он мой. Твой? Вот именно. Он ручной? Абсолютно!» Полицейский выглянул из-за дверцы автомобиля и почесал свой защитный шлем, забыв, что им скрыта его голова. Его пистолет был снят с предохранителя, и с лица не сходило напряженное выражение. «И где, черт возьми, вы его подобрали?» Это долгая история. У нас жалобы от матерей. Дети не пострадали. Боюсь, сказал полицейский. Мне придется вас задержать. И Калилью тоже. Это еще кто? Дракон. Да, его в первую очередь.